Глава 16. 17 марта 2017 года. 17:45. На серьёзных светских мероприятиях Соболеву доводилось бывать не так уж часто. А потому в костюме он чувствовал себя ужасно некомфортно. В последний раз он надевал его, кажется, ещё когда был женат, для похода на какой-то спектакль. Жена тогда заявила, что приличные люди в подобные места в джинсах и джемпере не ходят, нужны обязательно костюм и галстук в которых ему и пришлось промучиться целый вечер. К слову, в театре было полно мужчин в джинсах, а галстуки напротив надели единицы, но бывшую благоверную в подобных вещах он никогда не мог переспорить. Сегодня их тоже обязали надеть костюмы и галстуки, по крайней мере, тех, кто оставался среди гостей на всё время мероприятия. Соболев гадал, насколько это вообще законно использовать полицию в качестве каких-то охранников на сходке толстосумов половины из которых наверняка нажила капитал и не вполне законными путями, как будто у них других дел нет. Но вслух он, конечно, не протестовал. Кому нужны эти проблемы? К тому же для себя он решил, что находится здесь не для того, чтобы защищать мажоров от неведомой опасности, а в рамках расследования дела о серийных ритуальных убийствах. Поэтому слоняясь по залу, где собирались приглашённые гости и накрывались столы с закусками, следил не столько за обстановкой, стараясь выявить любую угрозу, сколько за организатором вечером, Робертом Беккером. Парень был даже моложе Влада, но занимался очень серьёзными делами, очередной эффективный менеджер. Да, легко делать карьеру, когда папочка уже построил гостиничную империю. Интересно, чего бы все эти сынки стоили и чем занимались? Если бы их родители не урвали жирные куски в мутные 90-е. Впрочем, даже сквозь накатывающие волнами раздражения и приступы классовой ненависти Соболев понимала, что молодой Беккер, как и младший Фёдоров в своё время, не просто наслаждается родительскими деньгами, но и делает всё, чтобы приумножить семейный капитал. И его работе он при всём желании не мог позавидовать. В течение полчаса, что Соболев наблюдал за ним, Он Юлой крутился в зале, встречая гостей, улыбаясь, разговаривая, шутя и смеясь с каждым, и в то же время без конца раздавая какие-то указания обслуживающему персоналу и время от времени отвечая на телефонные звонки. У Соблева уже голова закружилась бы от такой суеты. Пару раз поймав его взгляд, Беккер неожиданно направился к Соблеву, улыбаясь ему почти так же дружелюбно и открыто, как и своим гостям. Добрый вечер. Вы ведь из полиции? Простите, не знаю, как вас зовут. Капитан Соболев представился тот хмуро, стараясь выглядеть сосредоточенным и профессиональным. "А я Роберт". Бэкер протянул ему руку, и Соболеву ничего не оставалось, кроме как пожать её в ответ. "Я знаю. Хорошо. Вы просто так смотрели на меня, как будто в чём-то подозреваете". "Совсем нет". Соболев всё-таки решил добавить на лицо улыбку, чтобы не слишком напрягать хозяина вечера. "Просто мне положено следить за обстановкой, с подозрением ко всему происходящему". О, да, я понимаю. Спасибо, что тратите своё время. Соболев почувствовал, как против воли проникается симпатия к этому улыбчивому парню. Пусть ему не оставили выбора, но услышать благодарность всё равно было приятно. Это моя работа. Что ж. Во время работы не забывайте о себе. Беккер сделал приглашающий жест в сторону столов с закусками, рядом с которыми уже пошлось несколько гостей. Угощайтесь всем, что приглянётся. Тут на всех хватит. Позже ещё подадут шампанское. Весьма недурное. Соболев не, кстати, вспомнил о кислый на его вкус шапучки, которую так любила привозить Кристина. Я при исполнении. Понимаю. Но без алкогольных напитков тоже хватает. Да, у вас тут всё действительно очень хорошо организовано. Вернул Соболев Решив, что этот разговор неплохой способ исподволь выяснить, чем Беккер занимался в прошлую пятницу. И так быстро вы всё сделали? В смысле, оживили эту гостиницу? Наверное, вам пришлось буквально поселиться у нас. Конечно, нет. Я ведь не сам всё это делаю, скромно отмахнулся Беккер. Я лишь приезжал сюда пару раз, когда готовили сделку. Но, конечно, пришлось задержаться в последнее время, чтобы подготовить вот это всё. Он обвёл рукой зал, давая понять, что имеет в виду презентацию. И долго? Что? Ну, последнее время это как долго? С понедельника, немного удивлённо уточнил Беккер, явно не понимая причины этого уточнения. То есть, на прошлой неделе вас тут не было? Нет. А что? да так. Соболев попытался улыбнуться, так же лучезарно, как и сам молодой бизнесмен. У нас тут поблизости одно происшествие случилось, как раз в прошлую пятницу. Думал, может, вы видели что-то? Нет, вы, поспешно отозвался Беккер, нервно оборачиваясь, как будто ещё кого-то взглядом. Не смогу вам помочь. Ничего, мы всё равно обязательно выясним, что там произошло. Могу вам позже предоставить список сотрудников, которые были здесь в прошлую пятницу. Может быть, Они что-то смогут сказать. Буду вам очень благодарен. Немного удивлённо протянул Соболев. Это я вам благодарен за то, что вы так оперативно проверили это не маленькое здание на предмет всяких взрывных устройств. Беккер снова расслабленно улыбнулся. «Уж лучше сделать это заранее, чем прерывать мероприятие. Теперь даже если угроза поступит, мы с лёгким сердцем сможем её проигнорировать. Правда? Соболев лишь неопределённо качнул головой не ему принимать это решение, но проверяли именно с такой целью. Что ж, наслаждайтесь вечером. Я думаю, что всё будет хорошо. С этими словами Беккер кивнул, как бы прощаясь, и пошёл к следующему гостю. Особлив направился к столам с закусками и подцепил с одного какой-то крохотный пирожок, косясь на стойку, за который бариста проворно готовил для всех желающих разнообразные кофейные напитки. Всё будет хорошо. Хочется верить, подумалось Соблеву. Его взгляд упал на окно, за которым ещё не успело стемнеть, а потому, пока был хорошо виден мрачный недостроенный дом на другой стороне реки. 17 марта 2017 года. 18:10. Я хочу есть. Проныл Сёмка, сидя на полу посреди комнаты и возясь с одним из космолётов, который он то ли решил разобрать, то ли просто обновить, благо детали Лего вполне позволяли это сделать. Ещё несколько космолётов охраняли два космических форта, между которыми по воле Сёмки шла непрекращающаяся война. "Пиццу скоро привезут, потерпи немного", вздохнула Юля. Пять минут назад она это уже говорила и подозревала, что вскоре придётся повторить ещё раз. И если ты прям сильно проголодался, могу налить тебе борща, там ещё осталось. Она улыбнулась, заметив, как брат сморщил нос. Конечно, он не так уж сильно хотел есть, ведь она совсем недавно забрала его от бабушки с дедушкой, а оттуда ещё никому не удавалось уйти голодным. Просто бабушка обычно не кормила его пиццей. А почему Влад не пришёл поиграть с нами? Тут же сменил тему Сёмка, решив всё-таки потерпеть с едой до прихода курьера. Он ведь обещал. Ты его позвала? Сердце дрогнуло и забилось быстрее. Внутри что-то кольнуло, а горло на мгновение перехватило, словно Юля поперхнулась воздухом. Влад уехал. Бесцветным голосом ответила она. Руки Сёмки замерли. Он отвлёкся от полуразобранного космолёта и пытливо посмотрел на неё. Куда уехал? Надолго? Думаю, что да. Сёмка вздохнул и понуро опустил голову прокомментировав очень коротко, но ёмко. Ясно. В одном слове было сразу всё: и понимание ситуации, и тоска, и обида. Юля только засомневалась, на кого именно брат обиделся, на неё или Влада. Так или иначе, а ей стало неловко, словно своим неумением удержать рядом с собой парня, она испортила ёмки жизнь. Сразу стало понятнее, почему мама больше не знакомит их со своими кавалерами. Сёмка больше ни о чём не расспрашивал. Молча возился со своим конструктором, а Юля бездумно переставляла маленьких человечков по территории космического форта. В голове крутился их с Владом странный разговор, после которого она выбежала в коридор прямо босиком, не желая возиться с сапогами, чтобы не дать ему возможности остановить её. Впрочем, он явно и не собирался ни останавливать, ни извиняться за резкие слова, ни объяснять, какая муха его укусила. Первые минуты после размолвки Юля находилась в полной растерянности, бездумно бродила по квартире, не зная, что делать и за что хвататься. В ушах всё ещё звучало эхо жалящих слов, но к ним уже примешивался ужас. Ведь со своей проблемой и Настасьей она осталась один на один. Юля так привыкла полагаться в этом на Влада, что сейчас совершенно не понимала, что же нужно делать. Галка вряд ли поможет. Потом она вспомнила про Нуридинова, в прошлом месяце консультировавшего полицию и их с Владом заодно. Номер телефона у неё сохранился, но дозвониться не вышло. Записанный голос сообщил, что абонент в настоящий момент недоступен. Попробовав ещё пару раз с перерывом в пять минут, Юля решила написать сообщение, коротко объяснив проблему и попросив помощи. Когда включит телефон или снова окажется в зоне покрытия сети, Он прочтёт его и перезвонит. А пока Юля постарается держаться. На трансформацию первого глаза ушло примерно полгода, вряд ли второй изменится за пару дней. Время есть. Главное не натворить пока ничего непоправимого. Как это не допустить, предстояло подумать. Временно решив проблему, она отправилась за съёмкой и с тех пор пыталась сосредоточиться на брате. Лишь его вопрос заставили её вернуться мыслями к Владу. В голову полезли сомнения. Может быть, не стоило так легко уходить, так легко его отпускать. Она не могла объяснить даже самой себе, почему появившаяся вдруг возможность казалась такой подозрительной и потенциально опасной. Возможно из-за слов Артёма в их недавнюю встречу. Юля не знала, как далеко тот готов зайти, чтобы не допустить ещё одного мизоалянса в семье. Но по его словам, о Кристине успела понять. Особых родственных чувств он к сестре не испытывает, возможно, к брату тоже. Для него важно, чтобы никто и ничто не причинило вреда бизнесу. В этом случае ему может быть всё равно, прозреет ли Влад и бросит её, или умрёт на операционном столе. От угрюмых мыслей отвлёк звонок домофона. И Юля только тогда заметила, что уже достала смартфон и открыла в списке контакт Влада. Решительно отложив гаджет, она пообещала себе, что не станет звонить. "Вот и пицца", бодро объявила она, вскакивая на ноги и направляясь в прихожую. Сёмка за её спиной не выказал никаких эмоций по этому поводу. 17 марта 2017 года. 18:30. С того момента, как за Артёмом захлопнулась дверь, Влад пребывал в весьма странном состоянии. Нечто похожее он испытывал, когда только ослеп. А прочие органы чувства ещё не адаптировались, не взяли на себя дополнительную ответственность. Он чувствовал себя оглушённым оторванным от мира. Он что-то делал, даже разговаривал. Сначала с Гориным, потом с Юлей, наконец с Игорем. Но всё это как будто происходило не с ним, или не в реальности, во сне. Да, это было отчасти похоже на сон с его приглушёнными красками провалами в сюжете. Осознавать и осмыслять происходящее Влад начал уже в машине по пути в аэропорт. Наконец, потрудился выяснить, какой билет ему прислал брат: рейс, время вылета, город назначения. По расписанию самолёт должен был вылететь в 19:45. И это означало, что едут они впритык, рискуя опоздать в случае возникновения любой пробки. Впрочем, это Влада не пугало. Улететь всегда можно и следующим рейсом. Встречающий на той стороне ассистент, скорее всего, подождёт, вписав это неудобство в счёт за свои услуги. Если что и пугало, так это осознание простого, но угнетающего своей безысходностью факта: он не сможет вернуться. Ни к Юле, ни к семье. Независимо от того, увенчается операция успехом или нет, вернётся к нему зрение или нет. Это был билет в один конец. Волат не чувствовал в себе сил противостоять брату и рисковать жизнью Юли. Но и простить себе того, что ушёл с пути серийного убийцы, позволив ему выбрать и прикончить ещё как минимум одну жертву, он не сможет. жить как прежде, радоваться жизни рядом с любимой девушкой, общаться с родными, неся в себе эту страшную тайну, не сможет. Молчаливость Игоря сейчас была как никогда кстати. Водитель телохранитель не задал ни единого вопроса, когда Влад вызвал его и велел отвезти в аэропорт, а после обратиться к Горину за новым назначением. Я вернусь не скоро, поэтому в ближайшее время водитель мне не понадобится, объяснил он. Игорь, конечно, был в курсе и грядущего дня рождения Юли и их дальнейших планов, которые столь радикально пришлось изменить, но никак не прокомментировал распоряжение, чему Влад был очень рад. Молчал Игорь в поездке, позволяя ему вариться в собственных мыслях, которые крутились в основном вокруг предсказаний смотрителей Татьяны. Первый уверенно называл 17 марта, предрекая скорую гибель. Вторая говорила, что шансы выжить есть, если сойти с пути. Влад полагал, что именно это он и сделал, а значит, будет жить. Радости в этом было мало. И он пытался убедить себя, что поступает так ради безопасности дорогих ему людей. Но червячок сомнения грыз, снова и снова повторяя, что он спасает собственную шкуру. Зазвонивший вдруг смартфон отвлёк на себя внимание. Отвечать не хотелось, кто бы это ни был. Но Влад всё же сделал над собой усилие. Да. Влад. В трубке неожиданно раздался чуть подрагивающий голос Сёмки. Похоже, мальчик или только что плакал или был готов разрыдаться, но держался из последних сил. Сёмка. Откуда у тебя мой номер? Что случилось? Юлька. Мальчик всхлипнул и часто задышал. Пропала. В груди похолодело и тревожно ёкнуло. В смысле пропала? Привезли пиццу, она вышла за ней и пропала, сбивчиво объяснил Сёмка. Её потом принесли, но Юльку он не видел. Кого принесли? «Пиццу». И курьер не видел Юлю, которая вышла ему навстречу? Да. Мама дома? Нет. Мы были вдвоём. Плаксиво протянул Сёмка, всё-таки заливаясь слезами страха. А Юле ты пытался позвонить? Она телефон оставила, я с него звоню. Так, ясно. Пробормотал Влад, хотя ему ничего не было ясно. Во-первых, запри дверь, если ещё этого не сделал. Во-вторых, сиди дома тихо. И не открывай никому, кроме мамы. Понял? Обязательно посмотри в глазок, когда она придёт. Хорошо? Хорошо. А как же Юлька? Я найду её, обещаю. Всё будет хорошо. Будь умницей. Влад сбросил звонок и пару секунд сидел неподвижно, держа смартфон в руках и переваривая услышанное, после чего пробормотал: "Разворачивайся". "Владислав Сергеевич?" переспросил Игорь, видимо, не расслышав. Разворачивайся, мы едем обратно, и как можно скорее. Игорь больше ничего не сказал, а машину резко бросила вправо. Лада качнулась такой силой, что он едва не приложился головой о стекло. Сзади истошно загудели, но БМВ продолжила резкое перестроение и, судя по ощущениям, благополучно выскочила на развязку, чтобы меньше чем через минуту съехать на полосу движения в обратном направлении. Гони быстрее. — велел Влад одновременно пытаясь найти в справочнике номер Юлиной мамы. Будут штрафы. Плевать, даже если тебя лишь отправ, я куплю тебе новые. Понял? Влада вжала в спинку сиденья, когда машина резко ускорилась, разгоняясь до своего максимума. Вызывая из памяти нужный номер, Влад уже понимал, что произошло. Артём обманул его. Брату было мало убрать его подальше, чтобы не мешал. Он выбрал Юлю в качестве последней жертвы. Может быть, она ему подходила больше других, или это была изъещрённая месть за прошлую неудачу. Но чем бы ни руководствовался Артём, этот выбор стал его ошибкой. Юлю Влад ему не отдаст, даже если вмешательство будет стоить ему жизни. Видимо, смотритель знал всё заранее. От судьбы не уйдёшь, даже если попытаешься сойти с пути. Влад попытался, но теперь стремительно на него возвращался, боясь лишь одного не успеть. Зато червячок сомнений престы же назаткнулся. 17 марта 2017 года, 18:50. В зале, где проводилась презентация, Соболеву торчать не пришлось. Его уже проверили несколько раз, все входы и выходы контролировались, так что внутри было достаточно безопасно. А хозяин вечера и его гости явно предпочитали перетирать свои многомиллионные дела без посторонних. Зато в холле, где были накрыты фуршетные столы, уже почти час было тихо и спокойно. Никто не мешал пить кофе, закусывая его крошечными бутербродами и пирожными. Молчаливые официанты лишь подкладывали закуски там, где их становилось слишком мало, а пару минут назад принялись разливать по бокалам то самое недурное шампанское, которое обещал Беккер. Из этого можно было сделать вывод, что презентация за закрытыми дверями скоро закончится. И гости вернутся в холл, чтобы немного выпить и поболтать уже в более расслабленной обстановке. Соболев надеялся, что эта часть вечеринки тоже не затянется больше, чем на часок. Ужасно хотелось домой. Он уже почти убедил себя, что Беккер не имеет отношения к убийствам, не потому, что, по его словам, его не было в Шилково в прошлую пятницу. Он вполне мог приезжать и умолчать об этом. Просто он не был похож на убийцу. Да и гостиница явно занимала все его мысли и время. Не говоря уже о том, что именно с его подачи полиция полдня осматривала всё здание, проверяя его на наличие взрывных устройств. А значит, ни похищенного парня, ни место, где готовится ритуал в гостинице быть не могло, иначе Беккер очень рисковал. Возможно, Фёдорову вскружила голову ревность. Вот он и заподозрил старого приятеля. Теперь Соболев снова склонялся к мысли, что они взяли того парня. То, что на одно из убийств у Назарова оказалось алиби, А в другом капли крови летели как-то подозрительно, ещё ничего не значит. алиби при желании можно и купить, особенно такое сомнительное. Парень бухал в сауне с партнёром по бизнесу и проститутками, которые путались во времени. Странно, конечно, что он это алиби не предъявляет, но он вообще не сотрудничает и молчит, возможно, считая, что лучше всё-таки косить под невменяемого психа. или пока не определился с линией защиты. А трагедия в портале с девушкой наверняка лишь совпадение. И когда этой ночью никакого убийства не произойдёт, они объявят парня в розыск, начнут трясти его окружение и найдут того, кто ему помог спрятать тело, и вполне вероятно, ещё и укрывают. Мысли Соболева уже переключились на вопрос, что ещё стоит успеть попробовать из закусок, пока бизнесмены не вернулись в холл, когда смартфон у него в кармане призывно завибрировал. Звук он отключил, чтобы тот не громыхнул в неподходящий момент. Экран высвечивал имя Влада Фёдорова. И это не предвещало ничего хорошего. «Но что ещё?" бросил Соболев в трубку вместо приветствия. "Юлю похитили". Также без предисловий сообщил Фёдоров. Ты должен ей помочь". "Кто похитил? Когда? Ты был с ней?" "Нет, её похитили из квартиры. Она ждала курьера с пиццей, вышла его встретить и домой уже не вернулась. Мне позвонил её брат". "Так, может, она просто пошла куда-то?" с этой своей безумной подругой или ещё с кем? Нет, она не бросила бы брата дома одного, а их мать сегодня встречается с приятелем. Когда это было? Примерно с полчаса назад. Маловато прошло времени, отрезал Соболев. Мало ли что ей стукнуло в голову? Ей двадцать лет. Провалы в ответственности в таком возрасте случаются. В трубке на некоторое время воцарилось молчание, сопровождаемое лишь тяжёлым дыханием. Соболев надеялся, что ему удалось убедить чрезмерно тревожного Фёдорова Что с его подружкой вряд ли случилась какая-то беда, но следом тот огорошил его заявлением. Маньяк, убивавший Шелкова и совершивший убийство в той гостинице, мой брат Артём Фёдоров. И он наверняка похитил Юлю, потому что собирается сделать её своей последней жертвой, чтобы отомстить мне за срыв его прошлого ритуала. Влад вздохнул соблев, пытаясь найти правильные слова. Тебе правда нужно обратиться к кому-то по этому поводу. То у тебя приятель маньяк твой теперь старший брат. Я не знаю, какие у тебя проблемы с последним, он сам не во всём признался. Когда я вспомнил, что на самом деле произошло в том подвале. Олег тогда лишь помогал ему. Татьяна подсказала ритуал, а её сестра пыталась их остановить. Олег в бешенстве убил её, но остальные убийства совершил Артём. И сейчас он снова это делает. Твой брат ничего сейчас не делает. Точнее, в настоящий момент он выходит с другими крутыми парнями из зала, в котором твой друг разводил их всех на деньги. Я смотрю прямо на него. Весь последний час они оба провели в этом зале, и никто из них не мог похитить твою подружку. Ты же понимаешь, что кто-то мог сделать это для него. Не унимался Фёдоров, а потом привести в портал или в гостиницу. Гостиница полностью под контролем охраны и полиции. Напомнил Соболев. А портал стерегут твои люди. Их там нет, глухо сообщил Фёдоров. Я велел снять наблюдение. Почему вдруг? Ты меня совсем не слушаешь. Потому что убийца мой брат. И да, узнав об этом, я собирался промолчать, собирался позволить ему совершить ещё одно убийство. Такой вот я мерзавец. Можешь арестовать меня, только умоляю, не дай ему убить Юлю. Я ещё слишком далеко. Соболев прижал к лицу ладонь, сокрушённо качая головой. Всё-таки парень спятил. А как правильно вести себя с сумасшедшим? Не спорить, совсем соглашаться. Ладно, давай так. Здесь Беккер и твой брат. Я буду присматривать за обоими. Если кто-то попытается улизнуть в портал, я пойду следом. Идёт. Отправь кого-нибудь в портал прямо сейчас. Она может быть уже там. Надо её найти и освободить. Угу. Неопределённо отозвался Соболев и сбросил вызов. Ещё раз посмотрел на старшего из братьев Фёдоровых. Тот, держа в руках бокал шампанского, обсуждал что-то с Беккером, растянув губы в широкой улыбке. Его собеседник иногда даже посмеивался, соболев перевод взгляд на окно, за которым всё ещё был виден портал. Мрачный, мёртвый, заполненный темнотой, ни проблеска света, ни намёка на движение. Но чем чёрт не шутит, Соболев снова поднял руку, с зажатым в ней смартфоном, чтобы всё-таки найти кого-нибудь, кто сможет осмотреть здание, когда свет в холле вдруг погас. Следом раздался оглушающий хлопок, что-то вспыхнуло, кто-то закричал, и помещение начало заполняться дымом. 17 марта 2017 года. 19:15. Это была самая стремительная поездка на машине за всю жизнь Влада. Даже не видя того, как мелькают за окном деревья, дома и другие участки движения, он чувствовал сумасшедшую скорость, которую выжил Игорь из его БМВ. В какой-то момент Влад с трудом удержал себя от просьбы ехать помедленнее. Ведь если разобьются, Юлия они точно не помогут. Но Игорь наверняка знал, что делает. Когда скорость заметно снизилась, Влад понял, что они въехали в Шелково, где было сложнее разогнаться. Но всего несколько минут спустя они его все остановились а Игорь заглушил мотор и щёлкнул замком бардачка, где держал пистолет. Приехали? уточнил Влад. Угу. Полиция здесь? Никого. Влад мысленно выругался, гадая, что именно произошло. Соболев не поверил ему или у них опять тревога из-за угрозы взрыва? А может быть, Юлю уже нашли и забрали, а здесь оставили засаду? Впрочем, в последнем случае Соболев ему уже позвонил бы. А так он даже не отвечал на его звонки. Что-то случилось на другом берегу, вдруг сообщил Игорь. Что именно? Не знаю, не видно отсюда. Узнать? Нет. Давай попытаемся найти Юлю. Вам лучше остаться здесь. Нет, я я не смогу ждать здесь. Там моя девушка и мой брат, я свихнусь от неопределённости, Игорь тяжко вздохнул, но спорить не стал. Вероятно, и так уже устал говорить. Он помог Владу выбраться из машины и повёл с собой на территорию стройки. Влад здесь уже немного ориентировался, поэтому относительно легко преодолел дыру в заборе, а трость помогла ни разу не споткнуться строительный мусор. Впрочем, всё равно было понятно, что без него Игорь дошёл бы до здания быстрее. Сразу входить в портал Игорь не стал. Привёл Влада к стене какого-то дурно пахнущего строения на территории и велел держаться его стены. После нескольких секунд тишины констатировал Здание выглядит пустым. Уже стемнело, нужен свет, а внутри его нет. Может быть, с этой стороны не видно? предположил Влад. В прошлый раз ритуал проводили при свете свечей в подвале. напомнил Игорь. Верно. Там свечи можно жечь, не боясь быть замеченным. Его проверяли? Точно не знаю, но следов готовящегося ритуала не нашли нигде. Начну поиски с подвала. Хорошо, иди. Кивнул Влад. Я подожду здесь, так будет быстрее. Игорь тихо хмыкнул, как бы говоря: "Наконец-то ты это сообразил", но вслух, конечно, ничего не сказал, лишь почти бесшумно направился к зданию. Влад привалился спиной к стене у которой его оставили, не заботясь о том, насколько она чистая. Судьба пальто его сейчас совершенно не волновала. Он лишь надеялся, что они не опоздали. Время тянулось невыносимо медленно. Владу казалось, что прошло уже не меньше четверти часа, но умом он понимал, что это маловероятно. Рука-то котянулась к смартфону, лежащему в кармане, но он останавливал себя. Он не видел, что происходит вокруг и не знал, кто может находиться рядом, поэтому не рисковал шуметь, а возможности тихонько посмотреть на часы был лишён. Ему оставалось только прислушиваться и волноваться. Было ещё не поздно, скорее всего, восьмой час, поэтому звуков хватало. Шумели машины на проспекте. Слышался вой сирен скорой, пытающейся прорваться сквозь пробку. С чуть большего расстояния ему вторила сирена пожарной машины. Возможно, обе ехали на другой берег реки, где что-то случилось. Влад подумал про гостиницу Роба, которая стояла напротив. Может быть, там это и произошло? Поэтому Соболев не отвечает. Он ведь должен быть где-то там. Наверняка это ещё один отвлекающий манёвр Артёма. В глубине души у Влады теплилась слабая надежда на то, что он ошибся. Юля ведь упоминала эти странные провалы, во время которых она себя не помнила. Может быть, её никто не похищал, она сама куда-то пошла, не отдавая себе отчёта в том, что делает. Однако это было слабым утешением. потому что в прошлые подобные провалы она прямо шла к колодцу в лесу, а в эти обнаруживала себя в портале. Если и в этот раз она направилась сюда, Артёму даже не нужно было никого за ней отправлять. Она пришла сама. Наконец Владу показалось, что он услышал чьи-то шаги. Правда, звучали они как-то странно, гулко, как в помещении, совсем не так, как шаги ушедшего Игоря. Влад повернул голову, прислушиваясь, и в это мгновение заметил в темноте перед собой довольно чёткие очертания девушки. "Идём со мной. Я покажу", шёпот прозвучал так, словно губы говорившей находились у самого его уха. Но фигура замерла в нескольких метрах от него. «Покажешь что. Юлю. Идём со мной", повторило привидение и медленно тронулось с места. "Нет, постой", Влад шагнул вперёд, стараясь не терять очертания призрака из вида и боясь идти следом один. "Что он сможет, даже если его приведут куда нужно?" Призрак замер, словно давая ему время. Влад достал смартфон, и... И набрал номер Игоря, но у того телефон оказался вне зоны действия сети. Чёрт в подвал. Процедил Влад, набирая номер Соболева. Ему нужна была чья-то помощь. Однако Соболев вновь не ответил, а призрак тем временем снова двинулся вперёд. Владу ничего не оставалось, кроме как последовать за ним, на ходу наговаривая Соболеву сообщение на автоответчик. Если повезёт, он его всё-таки прослушает и в нужный момент придёт на помощь. Хотя бы Юля